Официально ему объявили, что он остается в сверхсекретных списках резерва ГРУ. Разумеется, далее подписать не менее дюжины инструкций о не разглашении того, что знал, в чем приходилось принимать участие во время спецопераций на временно оккупированной территории Советского Союза и в сопредельной братской стране Польши. В случае нарушения к нему будут применены строжайшие меры согласно внутреннему распорядку, то есть опять все тот же пиздец. Так или иначе прибыл на тяжеленном хорьке, нагружен в основном запчастями, крадимым пенатом в серебряный бор.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 Отдаления американского не мог себе даже и в бреду вообразить. К тому времени, то есть к весне 1948 года, во всю уже разыгрывалась новая человеческая забава — холодная война. Вчерашние свои парни янки стали злобными призраками из другого мира, склонны к метафорам. Вождь Бритов вычеканил формулу новой советской изоляции — железный занавес. А почтовые связи с Америкой даже подумать страшно советскому обывателю. А что касается такого спецсолдата, как бабочка Градов, то для него любая попытка связаться с матрией была теперь равносильна измене своему тайному ордену, что носил имя... Схожее с голубым воркованием гру гру гру, и в то же время напоминал грушу с откусенной мясистой задницей. Намерения у бабочки поначалу были весьма серьезные. Немедленно и самыми скоростными темпами получить аттестат зрелости. Все его одноклассники уже заканчивали четвертый курс вузов, и поэтому надо было догонять, догонять и догонять. Что потом? Поступить и окончить за три года какой-нибудь престижный московский институт Минск. Ну, скажем, востоковедения, или сталийсплавов, или мгимо, или авиа. Ну уж, конечно, никакой-нибудь заштатный пет или мед. Аргументация деда была хороша только для выхода из армии, но уж никак не для честолюбивых амбиций Бориса Четвертого. Далеко не заглядывая, он хотел принадлежать к лучшему кругу столичной молодежи, не к середнякам из всех этих педов и медов, до того ардинарных, что их уже просто по номерам называют первый, второй, третий. Медицинский? Труп порезать в анатомичке? Нет, уж простить дед. Насмотрелся я трупов. Борис Третий разводил руками.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 Никто из них не знал, кто он такой, но все чувствовали, что им не ровня. Учителя и те как-то поеживались в его присутствии, особенно женщины. Темно рыжий, отменных манер и образцового телосложения парень в свитере с оленями казался чужаком в плюговой школе рабочей молодежи. У вас какой-то странный акцент, Гранов? Вы не с Запада? спросила хорошенькая географичка. Бабочка рассмеялся. Идеальная клавиатура во рту. Я из серебряного бора, Людмила Ильинешна. Географичка затрепетала, вспыхнула. В самом деле, разве ей под силу научить такого человека географии? И всякий раз с тех пор, встречаясь с Градомом в школе, она потупляла глаза и краснела в полной уверенности, что он не берет ее только лишь по причине пресыщенности другими, не читая ей женщинами, аристократками, дамами полусвета.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 Не будет преувеличением сказать, что таинственный красавец Градов сам немного подрагивал при встрече с географичкой. С одной стороны, очень хотелось пригласить ее на свидание, а с другой стороны, неизвестно откуда, появлялась чисто детская робость, а вдруг потом начнет гонять по ископаемым планетам? Среди множества женских лиц вдруг высветилось одно под лучом розового ресторанного фонарика. И странная певица Вера Горда. Как-то сидел один в Москве, курил толстые сигары тройка с золотым обрезом, пил особую, то есть пятидесятишестиградусную, не за алпом, а попольски глотками. Вдруг объявили Горду. и шурша длинным концертным платьем, поднимая в приветственном жесте голые руки, появилась белокурая красавица, что твоя Рита Хайворт из американского фильма до дыр прокрученного в Познани. Весь зал закачался под замирающий и вновь взмывающий ритм, в мелькании многоцветных пятен, и Боря, хоть и не с кем было танцевать, встал и закачался незабываемый миг молодости. В запаленной пачке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка поднялась. Похожее на бисер расплылось в лиловое пятно.